Глава 20 То, что я сделал для тенеборцев, было лишь началом. Модернизированные автоматы, артефактные клиники, живая броня – все это, конечно, хорошо, но я понимал, что этого недостаточно. Впереди нас ждала настоящая война с тенями, и я должен был подготовить своих людей к любым неожиданностям. Поэтому следующие два дня после прочих работ – Я ездил в лавку, где в своей мастерской трудился над новым проектом. Это была броня нового поколения, которую я назвал Джаггернаут. Она представляла собой не просто защитный костюм, а настоящий боевой комплекс, способный многократно увеличить силу и возможности своего носителя. Джаггернаут стал результатом долгих часов работы, экспериментов с материалами и магическими техниками. Я использовал сплав нескольких металлов, добавив к нему нефрит и теневую энергию, которые делали броню невероятно прочной, но при этом легкой и гибкой. Внешняя броня напоминала архаичные доспехи древних гладиаторов, но ее функционал был на порядок выше. Наплечники и защита предплечьй обеспечивали дополнительную защиту, а встроенные механизмы позволяли двигаться с необычайной легкостью. Но главной особенностью джаггернаута была его универсальность. Броня покрывала всю руку целиком, от плеча до кончиков пальцев. Она была выполнена в матово-черном цвете. Стоило влить в нее энергию, как она тут же преображалась, появлялось специальное устройство, стреляющее дротиками из нефрита. А если воин вдруг потеряет оружие, то броня сама формирует из теневого металла острый клинок, способный пробить любую защиту. И, конечно же, Джаггернаут мог создавать щит, Не просто энергетический барьер, а настоящее оружие, которым можно было не только защищаться, но и атаковать, круша врагов и отбрасывая их в стороны. Я понимал, что эта броня – настоящая революция в военном деле. Она даст своему носителю невероятное преимущество в бою. Даже самая сильная тень-лидер или тень-воитель не устоит перед таким натиском. К сожалению, пока я успел изготовить всего 9 таких комплектов, Это был титанический труд, который требовал большого количества времени. Но я не собирался останавливаться на достигнутом. В моих планах было создать целую армию, экипированную джиггернаутами. «Ну что ж», — подумал я, — «пора домой. Завтра будет новый день и новые свершения». Я вышел из мастерской, чувствуя, как усталость берет свое. Последние дни в роли временно исполняющего обязанности князя были слишком напряженными. «Боря», — сказал я, обращаясь к своему водителю, — «едем домой. Нужно немного отдохнуть». Борис, не задавая лишних вопросов, завел машину, и мы отправились в усадьбу. на следующее утро я проснулся с первыми лучами солнца, бодрый и хорошо отдохнувший. «Татур, может, возьмешь сегодня выходной?» предложила Настя, когда я вышел из ванны. «Проведем время вместе. Ты так много работаешь!» Настя, одетая в полупрозрачную ночную пижамку, едва скрывающая изгибы тела, призывно улыбнулась. Ее волосы были распущены, а глаза светились озорным блеском. Я взглянул на нее, и все мысли о джиггернаутах и тенях мгновенно вылетели из головы. В ее взгляде читалось обещание чего-то гораздо более приятного. «Выходной?» – переспросил я, подходя ближе и обнимая ее за талию. «Звучит заманчиво, но дела...» «Дела подождут», – прошептала Настя, обвивая руками мою шею и притягивая к себе. Ее губы коснулись моих, и мир вокруг перестал существовать. Спустя какое-то время мы спустились на кухню, уже наполненную ароматом кофе и свежеиспеченных булочек, которые приготовил Фредерик. Позавтракав на скорую руку, я собрался ехать на работу во дворец. Но не успел выйти за порог усадьбы, как зазвонил телефон. На экране высветился номер скалы. «Теодор, у нас ЧП. В городе снова беспорядки. Какие-то отморозки напали на инкассаторов. Устроили настоящий беспредел. Стреляли во все стороны без разбору. Много раненых среди мирных жителей». «Вот уроды!» – выругался я. «Опять по станции?» «Да нет, не похоже». Скорее всего, это просто бандиты, решившие воспользоваться ситуацией. А теней с ними не было? Не Свидетели говорят, что они вылезли из-под земли, а потом туда же и скрылись. Найти их там практически невозможно. Туннели — это же долбаный лабиринт. Ладно, дядь Кирь, скини мне координаты. Через полчаса мы с Борей были уже на месте преступления. Оцепленный полицейскими квартал представлял собой печальное зрелище, Перевернутые инкассаторские машины, разбитые витрины магазинов. Повсюду валяются осколки стекла и металла. Я активировал дар, сканируя окружающее пространство. Да, скала был прав. Под землей действительно находилась целая сеть туннелей с десятками ответвлений и ходов. Лабиринт, в котором легко заблудиться. Но для меня, мага Земли, это была не проблема. Ну что ж... «У меня есть идея на этот счет», — подумал я. «И они бандитам точно не понравятся». Я подошел к люку, ведущему в подземные коммуникации, и открыл его. «Боря, фонарик!» — попросил я. «Оставайся наверху, я сам разберусь». Борис протянул мне мощный светодиодный фонарь. Я включил его и начал спускаться вниз по металлической лестнице. Коллектор оказался просторным, высокие потолки... Бетонные стены, трубы, тянущиеся вдоль них. Здесь было тихо и безлюдно. Лишь капли воды, падающие с потолка, нарушали тишину. Я прошел вперед, освещая себе путь фонариком, и вскоре добрался до развилки. Тоннели расходились в разные стороны. Конечно, я мог прочитать память камня и узнать, в какую сторону отправились бандиты. Но вдруг они разделились? Тогда на то, чтобы отыскать их всех, уйдет целая куча времени. У меня же времени было в обрез. Я прислонил ладони к земле, направляя в нее свою энергию. Под моими руками начали формироваться големы. Сначала небольшие комочки грязи, которые постепенно увеличивались в размерах, превращаясь в человекоподобные фигуры. Всего я сделал 50 големов. Они были невысокими, всего полметра ростом, но крепкими и коренастыми. Их тела были сделаны из смеси земли и песка, а вместо рук острые железные копья, которые я вытянул из арматуры, торчащей из стен. Каждый голем был запрограммирован на поиски уничтожения. Никаких пленных, никаких переговоров. Они должны были найти этих ублюдков, которые посмели напасть на беззащитных людей и отомстить за каждую пролитую каплю крови. В моем мире среди архитекторов бытовала поговорка «Камень помнит всё. И эти големы, созданные из самой земли, станут исполнителями моего приговора. Вернувшись на поверхность, я отряхнул себя пыль и грязь и, сев в скоробей, попросил бурю ехать во дворец. Мне нужно было как можно быстрее добраться до своего кабинета и начать разбираться с делами. Мы рванули с места, а в голове у меня закрутились мысли о том, что нужно усилить охрану города. Полиция явно не справлялась. Возможно, стоило бы создать специальное подразделение, которое будет заниматься только борьбой с преступными группировками, которые, воспользовавшись непростыми для княжества временами, стали расти как грибы после дождя. Не успели мы доехать до дворца, как мой телефон завибрировал, сообщая о входящем вызове. Это снова был скала. «Теодор, знаю, ты занят, но просто не хочу действовать без твоего разрешения. Тут внезапно нарисовали швейцарцы». Да так нарисовали, что хрен сотрешь. Они захватили сеть подземных тоннелей на западной границе. Швейцарцы? Я нахмурился, пытаясь осмыслить эту новость. Что значит захватили? Как они вообще туда попали? Туннели эти старые. Еще до войны их строили. Там ходы широченные, в несколько рядов техника встает. Они зашли туда на танках, целым батальоном, и взяли территорию под свой контроль. Наши патрули даже близко подойти не могут. Их оттуда отстреливают, как уток в тере Да и одаренные у них тоже не лыком шиты. Наши маги пытались прорваться, но безуспешно. Их просто выносят еще на подходе. Там ловушки, барьеры, мины. Короче, полный набор. И что ты предлагаешь? Есть только один вариант. Подрывать тоннели к чертям собачьим. Но тогда мы потеряем не только врагов, но и сами останемся без стратегически важных коммуникаций. «Так что, Теодор, ситуация хреновая!» Я задумался. Швейцария. это нейтральная страна, которая всегда держалась особняком, теперь решила вмешаться в наши дела. Да и время выбрали удачно. Княжество ослаблено войной с автора Венгрии. Народ все еще напуган, идет передел власти. Идеальный момент для захвата территории. на что, черт возьми, им нужно? Зачем захватывать эти туннели? Скорее всего, это была демонстрация силы, попытка надавить на меня, показать, что они тоже игроки на этом поле. Но, что самое главное, это был удар по моей репутации. Народ Лихтенштейна, который еще вчера ликовал, празднуя победу над австро-венграми, теперь снова был в панике. Если сейчас не принять меры, то слухи о том, что я не могу защитить княжество, распространятся с невероятной скоростью, И очень скоро я потеряю не только доверие людей, но и свою власть. Через полчаса я уже был во дворце. Меня тут же окружили журналисты, требуя комментариев по поводу швейцарского вторжения. Даша Малиновская, как всегда, была в первом ряду. «Господин Вавиланский», — начала она свой репортаж, — «что вы скажете по поводу захвата швейцарсами наших тоннелей? Может ли этот конфликт перерасти в настоящую войну? Нам придется открывать второй фронт?» «Второй фронт?» Я усмехнулся. «Нет, это просто недоразумение. Наши швейцарские соседи заблудились. Они потеряли ориентацию в тоннелях и теперь пытаются найти выход. Но не беспокойтесь, уже завтра они вернутся домой, и контроль над тоннелями снова будет наш». Я на мгновение задумался, глядя прямо в камеру, и добавил решительным голосом. «Мы – лихтенштейнцы, миролюбивый народ, но мы также отважные войны». «Если кто-то посмеет посягнуть на нашу землю, то он пожалеет об этом». Через два часа мне принесли видеозапись. На экране планшета транслировался экстренный выпуск новостей швейцарского телеканала. Нахального вида боров, представившийся полковником танковой бригады, самодовольной улыбкой давал интервью журналистам. «Это Илонский заблудился, помыл на своем месте». «А теперь мы здесь всем управляем!» Затем полковник заявил, что Швейцария действует в интересах международной безопасности и стабильности в регионе. Он обвинил меня в провокации и разжигании конфликта. Сказал, что мои действия угрожают миру во всем мире. И потребовал, чтобы я немедленно сдал оружие, освободил захваченные территории и подчинился законной власти князя Роберта Бабшильда. «В противном случае», — добавил полковник, — «мы будем вынуждены применить сил». Камера, на мгновение переместившись, показала вход в туннель. Там словно ничего не происходит, сновали китайские туристы, щелкая фотоаппаратами и делая селфи на фоне военной техники. Вот кто действительно был бесстрашный. Жителям Поднебесной вообще плевать на войну и политику. Они приехали сюда за эмоциями, и они их получат. Я с интересом досмотрел видео до конца, и на моем лице появилась улыбка. Ситуация была забавная. Австро-Венгрия после сокрушительного поражения притихла, зализывая раны. Их разведка, судя по всему, работала на износ, пытаясь понять, что же стало причиной их провала. Они опасались нового нападения, не желая лезть на рожону пока не разберутся в ситуации. Но в то же время они пытались давить на нас морально, распространяя слухи о нашем скором падении. Мол, сдавайтесь, или будет новый виток войны, который приведет к неминуемому поражению Лихтенштейна. Швейцария же решила сыграть на этом, пытаясь урвать кусок пирога. Их цель была понятна дестабилизировать ситуацию в княжестве, посеять панику среди населения, а затем, под шумок, «Захватить часть территории. Классическая схема». «Что ж», — подумал я, — «пора показать им, кто здесь хозяин. И заодно преподнести небольшой урок». «Дядя Кирь!» — обратился я к скале по телефону. «Готовься на вечер. Сегодня у нас будет вечеринка». Западная граница Лихтенштейна. Подземные туннели. Капитан швейцарской армии Адриан херман наблюдал за своими солдатами, которые деловито укрепляли позиции у входа в туннель. «Отличная работа, парни!» — похвалил он их. «Теперь эти лихтенштейнские крысы даже носа сюда не сунут!» Солдаты, услышав похвалу своего командира, довольно заулыбались. Херман достал из кармана парсигар, щелкнул крышкой и поджег сигарету, с наслаждением затянувшись табачным дымом. Он был доволен собой и своими людьми, Операция по захвату тоннелей прошла даже лучше, чем ожидалось. Лихтенштейнцы, застигнутые врасплох, не успели оказать организованного сопротивления. Их жалкие попытки контратаки были быстро пресечены. Внезапно рация ожила, прерывая его мысли. «Господин капитан!» — раздался в динамике взволнованный голос дежурного. «И штаба сообщили, что к нам выдвинулось подкрепление. Будут уже с минуты на минуту!» Херман усмехнулся. Ну что ж, пусть приезжают. Вместе веселее будет. Он отбросил окурок и, схватив бинокль, направился к выходу из туннеля. Поднявшись на небольшой пригорок, откуда открывался хороший обзор на западный сектор, капитан замер, не веря своим глазам. Вдалеке, поднимая клубы пыли, двигалась военная техника. Капитан Херман наблюдал за приближающейся колонной. Новые танки Мамонт. Гордость швейцарской армии выглядели впечатляюще. Их массивные корпуса, отлитые из особо прочного титанового сплава, блестели на солнце. Гусеницы шириной почти в метр с легкостью преодолевали любые препятствия, оставляя за собой глубокие следы на каменистой почве. Башни, оснащенные 300 миллиметровыми орудиями, были способны разнести в клочья любую цель, а системы активной защиты — состоящие из энергетических щитов и автоматических турелей, делали эти машины практически неуязвимыми. Сразу за танками кинулись бегемоты, самоходные артиллерийские установки, способные вести огонь на расстоянии до 100 километров. Их 200-мм гаубицы, заряженные специальными снарядами с термобарической боевой частью, могли превратить в пепел целый городской квартал. И, конечно же, ракетные комплексы «Носорог», Настоящая головная боль для любого противника. Эти машины, оснащенные самонаводящимися ракетами с ядерными боеголовками, были способны уничтожить любую цель на расстоянии до тысячи километров. Все это было новейшей разработкой швейцарской военной промышленности, еще не испытанной в настоящих боях. Но когда колонна подъехала ближе, капитан заметил нечто странное. Машины не останавливались, не сворачивали к оборудованным позициям, а наоборот, увеличивали скорость, направляясь прямо ко входу в туннель Херман отчаянно замахал руками, пытаясь привлечь их внимание. «Эй!» – взорал он, пытаясь перекричать шум двигателей. «Куда вы прете? Стой! Остановитесь!» Но машины не реагировали. Они продолжали двигаться вперед, как загипнотизированные. Внезапно у ближайшего танка открылся люк, И оттуда высунулась голова танкиста. «С дороги!» – зарал он. «У нас отказали тормоза! Мы не можем остановиться!» Херман, поняв, что что-то пошло не по плану, в ужасе бросился в сторону. И тут же огромная машина, не сбавляя скорости, пронеслась мимо него, чуть не сбив с ног. Капитан, едва успев отпрыгнуть в сторону, рухнул на землю. Следующие танки один за другим врывались в туннель. Внутри начался настоящий ад. Грохот ломающегося металла, взрывы, крики. Люди, которые находились внутри, были раздавлены, как букашки. Танки неслись по туннелю, крыша все на своем пути. Баррикады, технику, даже собственные мины, установленные на случай подхода вражеских машин. Туннель, еще недавно служивший надежным укрытием, превратился в смертельную ловушку. Херман, зажмурившись, прижимался к земле, инстинктивно закрыв голову руками. Он чувствовал, как земля дрожит под ним, а воздух наполняется запахом гари. В какой-то момент рядом с капитаном сдетонировал боезапас, отбросив его в сторону. Когда Херман пришел в себя, вокруг царила жуткая тишина, нарушаемая лишь стонами раненых. Он лежал на земле, оглушенный и ошеломленный, пытаясь понять, что произошло. Его голова раскалывалась от боли, а тело было словно ватное. «Что за чертовщина?» — с трудом формулируя мысли, подумал капитан. Он приподнялся, опираясь на руку, и с трудом огляделся. Там, где еще недавно находились его танки и боевые машины, теперь была лишь груда искореженного металла. И тут он увидел их, солдат в форме армии Лихтенштейна. Они ходили среди обломков, собирая раненых и пленных. Херман почувствовал резкую боль в ноге и, задрав штанину, увидел, что она была разрезана острым осколком металла до самой кости. Кровь струилась по ноге, оставляя за собой багровый след. Но, к счастью, ранение было несерьезным. Он выжил. Чудом выжил, а это главное. Херман с трудом выпрямился и, пошатнувшись, сделал шаг вперед. «Я... я сдаюсь!» – пробормотал он, поднимая руки. В следующий миг ему стало плохо – и он рухнул на землю, теряя сознание. Последней мыслью, промекнувшей в его голове, было «Отец обязательно вытащит меня отсюда, он же полковник». Херман еще не знал, что его отец, командующий швейцарской бригадой, лично записал то самое оскорбительное видео с угрозами, которое уже успел посмотреть весь Лихтенштейн, и что теперь его фамилия стала синонимом слова «противник», и шансов на обмен у него не было. «Никаких».